Эпилог. Десять лет спустя. «Лиза, ну где ты, милая?» Меня звал Миша, пока я неторопливо приводила себя в порядок перед зеркалом. Сразу вспомнилось, как десять лет назад я не могла выбрать между Мишей и Сашей. Но в итоге все же выбрала Мишу. А он еще через несколько лет признался мне, что заплатил Саше, чтобы тот от меня, как он сам выразился, отлип. Для меня это было шоком, особенно то, что Саша принял деньги – Но потом я даже обрадовалась. Все, что не делается, все к лучшему. Сегодня у меня премьера. Я сняла документальный фильм о запуске спутника на гелиевом шаре над Антарктидой. Мне пришлось пройти огонь, воду и медные трубы, чтобы получить разрешение на данные съемки. Ведь согласно договору ООН шестидесятых годов XX -го века об Антарктиде, там запрещена любая деятельность, которая потенциально может нести вред местной скудной флоре и фауне. которая куда более скудная, чем в Арктике. Два года я добивалась разрешения съемок. И сделала это. Без связи моего мужа тут не обошлось. Это напомнило мне, как я добивалась того, чтобы стать пилотессой. Я тоже потратила два года жизни, а потом три года управляла самолетами, пока не спустилась на землю. Тот этап жизни прошел, хотя я его очень любила. Наступил другой. Теперь я режиссер и продюсер документального кино. Мои фильмы окупаются... «Выходят на международные конкурсы и кинопрокат?» «Десять лет назад я мечтала летать. Теперь я тоже летаю, но по-другому. Я свободна, как птица в своем выборе. Я могу выбирать, чем мне заниматься, а от чего стоит отказаться». «Я почти готова», — ответила, улыбнувшись своему мужу. «Еще один штришок». Он вдруг достал из кармана бриллиантовое колье и, развернув меня к себе спиной, надел его на меня. «Оно прекрасно!» «Нет, это ты прекрасно. Миша меня поцеловал и повел на первый этаж. Возле дома нас ждал лимузин, который доставит нас в главный кинотеатр страны, где и будет премьера фильма. Гордая своей работой, я с удивлением оглядела огромное число присутствующих. Звезды кино и музыки, журналисты, политики все пришли почтить премьеру моего документального фильма. Я сейчас должна толкнуть красивую речь, поэтому немного волнуюсь. Поднимаясь по ступенькам после того, как ведущий объявил о моем выходе, я испытываю легкую панику, как тогда, на практическом экзамене по пилотированию. В первых рядах много очень известных личностей, которых я знаю лично. Все смотрят на меня и ждут мою речь. Десять лет назад я сдала практический экзамен пилота. Я официально могла трудоустроиться в авиакомпанию и совершать сначала среднемагистральные полёты, уже потом и дальнемагистральные. Именно тогда я понимала, что хочу летать. Но в понятии полёта для меня не только авиация и возможность смотреть на Землю с высоты. Да для меня это, в первую очередь, свобода. Свобода выбирать то, чем я могу заниматься. Свобода от принуждения и давления. Свобода в истинном понимании этого слова. Спустя 10 лет я могу точно сказать. Я свободна. Я лечу. Надеюсь, фильм об Антарктиде, снятый не по заказу госаппарата, а от души, раскроет вам многие секреты. Приятного просмотра. Шквал аплодисментов сразу же раздался на весь зал кинотеатра. Я поклонилась и пошла сесть рядом с мужем. Справа от него сидел никто иной, как мой инструктор, принимавший экзамен по пилотированию. Я удивленно приоткрыла рот, но потом вспомнила. Иван Иванович ведь является дядей моего Миши. У него давние контры с отцом моего мужа. И сегодняшняя премьера, может, станет лучиком к их примирению. Ведь мой свекор, Игорь Иванович, сидит слева от меня. А после премьеры будет грандиозный фуршет. Чем не повод помириться?» Улыбнувшись, я уткнулась в экран. Ведь фильм начался.